Глава 17. Кемрин. Ты серьёзно? Мне действительно надо произнести это для тебя по буквам. Кемрин. Брови Анны взлетели вверх. Что? Я сидела в массажном педикюрном кресле между двумя моими лучшими подругами, в высшей степени смущённая тем, о чём мы говорили. До прихода Оливии я рассказала о Анне, что на самом деле означало тусоваться со Стерлингом. Ну, не всё рассказала. Она никогда не узнает, что я тёрлась о его ногу в проёме входной двери, будто течная сука. Мне стало жарко от стыда. Так непрофессионально. Но Анна знала, что мы целовались. Для девушки с дипломом по бизнесу и успешной карьерой ты временами можешь быть удивительно глупой, сказала она. О чём это она? спросила ничего не понимавшая Аливия. Понятия не имею. Я опустила ступни в воду идеальной температуры, чуть холодней кипятка с ароматом перечной мяты. Ах, с удовлетворённым вздохом я закрыла глаза. Да теперь давайте рассказывайте, что это за глупости. «Кэмбрин и Стеллинг тусовались вчера вечером в его квартире», — сообщила Анна. «Тусовались?» — переспросила Оливия с отсутствующим видом, поглаживая свой живот. Анна пожала плечами. «Так сейчас выражается молодежь». «Я не понимаю», — сказала Оливия. «Как продвигается поиск? Ты уже нашла хороших кандидаток, чтобы он смог сходить с ними на свидание?» «Да, Кэмбрин, ты уже нашла?» — Анна улыбнулась так, словно знала все мои секреты. «Кэмбрин и Стеллинг тусовались вчера вечером в его квартире», — сообщила Анна. Чёрт, возможно, она знала. Возможно, она видела меня насквозь, чувствовала желание, которое я к нему испытывала. Я откашлялась, надеясь, что буду говорить как профессионал. В общем, да. Я нашла несколько девушек, которые мне показались достойными. Это замечательно. Чарльз Грин платит целое состояние за наши услуги, поэтому я не хочу его подвести. И Стерлинга тоже, разумеется. Какой бы безумной ни была эта ситуация, он заслуживает того, чтобы получить наследство. Я торжественно кивнула. Оливия была совершенно права. "Раз ты нашла несколько отличных кандидаток, полагаю, что скоро он начнёт ходить на свидания", спросила Анна, прощупывая почву. "Именно так", я скрипнула зубами. "Что чёрт подери, вцепилась в Анну. Ведь именно она уговаривала меня пойти на свидание со Стерлингом, а теперь вела себя так, будто я сделала что-то неправильно". "Хорошая идея", Оливия сунула отёкшей ступни в розовый шлёпанцы и встала с кресла. "Я опять хочу писать", со стоном сказала Анна. Как только Оливия отошла и уже не могла нас слышать, Анна повернулась ко мне. Что происходит между тобой и Стелингом, прошептала она. Правду говори. Что ты имеешь в виду? Я уже тебе всё сказала. Мы тусовались, это было мило. И, подумаешь, поцеловались в конце свидания. Я не могла смотреть ей в глаза, заканчивая эту фразу. Она права, я дура. Анна округлила глаза. «Послушай, я была двумя руками за тусовку с ходячим британским афродизиаком, но это было до того, как я поняла, что он тебе нравится. Моя подруга тяжело вздохнула. «Если ты влюбишься в него, если появятся настоящие чувства... И давай смотреть правде в глаза, они появятся, потому что я знаю тебя, Кэм!» — сказала Анна, покосившись на меня. «То ничем хорошим это не кончится. Не может кончиться». «Все хорошо, Анна. Я в порядке». Умная девочка, я люблю тебя, но не будь настолько глупой, чтобы связаться с ним. Он развратный тип, ты сама это сказала. Я вздохнула и прикусила язык, потому что Оливия вернулась из дамской комнаты. У меня сменилось настроение. То, что задумывалось как весёлый девичник, превратилось в сеанс психотерапии. Мне расхотелось быть с ними. Если бы я могла сию секунду вынуть ступни из снажной ванны и немедленно уйти, я бы это сделала. Но она была права, и она лишь пыталась защитить меня. Поэтому я решила не закатывать драматических сцен, прикусила язык и попыталась получить удовольствие, когда мастер по педикюру начал вчера тёплое масло в мои ступни. И, честно говоря, это не так сложно было сделать. Ежемесячный поход на педикюр с подругами был одним из моих любимых занятий. Там я была счастлива, взгромоздившись на наши троны, мы перешли на более безопасные темы, такие как имя для ребёнка, список желаемых подарков и кто в офисе с кем спит». Я смотрела, как мне красят ногти на ногах вишнёвым лаком, и мой дискомфорт постепенно исчезал. Мы с Ноа хотим побывать в этом модном итальянском ресторане Лабрас до того, как родится ребёнок, но там лист ожидания на 3 месяца. Анна хмыкнула, и если бы мои ноги не были заняты, я бы её пнула, но решив, что я не хочу ничего скрывать от Оливии, я заговорила. Мы со Стеллингом ходили туда в прошлые выходные, сумела произнести я. "Шутишь?" удивилась Оливия. "Вау!" Интересно, как он сумел это сделать, она потёрла подбородок. Её явно больше заботило то, как раздобыть столик, чем то, что я побывала в ресторане с лучшим другом её мужа. Я с облегчением вздохнула, когда мы закончили. Возможно, Анна ошиблась, возможно, это не самое худшее на свете. Закончив педикюр, мы направились к кассе, чтобы расплатиться. Анна оплачивала счёт и разговаривала с кассиршей, когда Оливия повернулась ко мне. Пообещай мне одну вещь: На ее лице было торжественное выражение. Я решила, что она хочет попросить меня поклясться, что я никому не позволю делать эти ужасные фото на больничной кровати после того, как она только-только родит ребенка, и ее вагина будет разорвана. «Разумеется. Все, что захочешь». Она схватила меня за плечи и заглянула мне в глаза. «Обещай мне, что ты не влюбишься в стерлинга». У меня пересохло во рту, и я неожиданно для себя кивнула. «Разумеется». — обормотала я, и это уже ощущалось, как ложь.